Вельь шумом распахнулась, и я увидел фокусника за ль это зловещим светом. Раздался страшный грохот, в котором потонул прощальный возглас Жизели. И вот я снова очудился один однёшенник на просёлочной дороге. И до моего дома нужно было ещё идти и идти. В нашей деревне опять весна. Как водится, Она началась сразу. Несколько маргариток на берегу ручья, ласточки вокруг колокольни, а на площади карусель, качели, яркая палатка праздничного тира. Сегодня воскресенье, и с утра ветер играет с разноцветными флажками над ярмарочными болаганами. Я уже не стою разунфурод перед качелями. Нет. Я вновь пошёл бродить вокруг фургонов. Весна разукрасила цветами поляну вокруг странного балагана, появившегося на ярмарке. Битый час я слонялся вокруг него. Вместо передней стены свисал большой раскрашенный занавес, на котором парила среди звёзд нарисованная девочка в розовом платье. Я не мог отвести глаз от этого занавеса и вновь и вновь думал об исчезнувшей Жизели. И нашим прошлогодним приключению в волшебной стране сердце подсказывало мне, что эта летящая среди звёзд девочка Жизель. И я ждал, не случится ли чудо. Наконец занавес раздвинулся. Появилась огромная женщина и принялась дудеть в медную трубу, да с такой силой, что её усыпанное блёстками платье казалось вот-вот лопнет по швам. В минуту вся деревня собралась вокруг блогана, чтобы увидеть представление. На подмостке выскочил господин в цилиндре и в смокинге. Он бросил чёрный плащ с красной шёлковой подкладкой на руки женщине-трубачу и вынул колоду карт. Меня бросило в жар. И это он, тот самый прошлогодний фокусник, который мог предсказывать будущее. Я узнал его, несмотря на монокль и накладную чёрную бороду. Да-да, только он умел так жонглировать картами. Это его сиплый голос раздался в наступившей тишине. Здравствуйте, дамы! Здравствуйте, господа! Найдётся ли среди вас кто-нибудь, кто согласится выполнить мою просьбу и подняться на сцену? Никто не ответил. и он продолжал в кратчевом голосом: "Господа, решайтесь. Самый смелый из вас будет смотреть наше представление бесплатно". Крестьяне недоверчиво переглядывались. "А я не знаю, что на меня нашло. Неведомая сила толкнула меня к подмосткам. Я пробился сквозь толпу и решительно поднялся на сцену. Вот малец, который уже воображает себя мужчиной, закричал фокусник. Но поскольку в этой деревне нет мужчин, я приветствую его от всего сердца. Какие смешные люди, если смотреть на них сверху. Видишь только множество лиц и любопытных глаз. Я успел заметить моего школьного учителя, который поглядывал на меня с удивлением. А фокусник уже вытаскивал карты из моих карманов, рукавов и башмаков к большому удовольствию зрителей. Потом он стал требовать у меня свои часы, утверждая, что я их украл у него. И в самом деле, он нашёл часы в моём кармане. Наконец он вынул яйцо у меня из-под мышки, попугая из моей кепки. И не успел я опомниться, втолкнул меня в глудь болагана. Я оказался в маленьком пустом зале, стены и потолок которого были обиты чёрным бархатом с нарисованными звёздами. Смелость моя куда-то пропала, и я задрожал от страха, в то время как за моей спиной раздался глухой голос фокусника. Эакта пустики, дамы и господа, по сравнению с тем, что вы увидите внутри. самый таинственный из аттракционов летающий ребёнок вновь зазвучала труба и скамьи вокруг меня стали заполняться шумными деревенскими жителями когда я наконец огляделся смех уже смолк разговоры улеглись и из-за кулис до нас снова донёсся голос фокусника Настоятельно просим вас, дамы и господа, соблюдать полную тишину во время представления. Удар гонга, и занавес раздвинулся. Она! Это она! Жизель! Как же она выросла за этот год! Её глаза стали ещё больше, ещё печальней. Она улыбнулась зрителям, а я от волнения не мог ни шевельнуться, ни махнуть ей, чтобы она меня увидела. Лампы погасли. Прожектор подхватил Жизель своим лучом и поднял над землёй. Её руки мягко отстраняли воздух. Она поднималась, раскачивалась изящно, откидывала голову, опускалась и вновь, поднималась, как лёгкое пёрышко на ветру. Потом Она стала над нами парить. Она летала из одного конца зала в другой, разбрасывая полные пригоршни серебряных лепестков. Казалось, идёт дождь из мельчайших капелек света. Это было невероятно. И как в прошлом году я всё забыл: нашу бедность, родителей, деревню. Сердце моё забилось как сумасшедшее. Я снова увидел себя в волшебном мире. Восторг опять захлестнул меня, и словно не по своей воле я вдруг закричал: "Жизель! Жизель, это я!" Она застыла прямо надо мной, как птица, сражённая на лету. Мы встретились глазами, и внезапно под громкие крики зрителей она упала мне на колени. Свет! Свет! Зарала в страхе толпа. Дайте свет! Пожалуйста, раздался спокойный голос фокусника. Щёлкнул выключатель. И я замер. На моих коленях лежала черепаха, на панцире которой был нарисован маленький якорь. Дьявольская герань. Каждый вечер перед сном господин Цыхин не забывал начертить на полу магический круг. Он старательно выводил его обломком красного железняка, ставил две горящие свечи, окружённые веточками вербены, и поджигал ивовые угольки, облитые виноградной водкой, а затем произносил заклинание: и призывал дьявола принести ему сундук, полный золота. Господин Цихин долгие годы прослужил садовником при королевском дворе, и, возможно, оттуда вынес пристрастие к богатству и почестям. Но, кажется, дьявол вовсе не обращал внимания на этого человечка с угловатыми локотками и острой бородёнкой. Его желания никак не хотели исполниться, и господин Цихин Из вечера в вечер снижал цену, за которую собирался продать свою душу. Всё кончилось тем, что однажды он попросил дьявола всего лишь помочь ему вывести новый вид герани. Это позволило бы ему с честью завершить труд всей его жизни. Утром, едва протерев глаза, господин Цихин взглянул на свой магический круг. Чёрт возьми, пробормотал он. Кажется, я ещё сплю. Он тёр глаза, щипал себя за ляшки, чесал в затылке, но должен был признать, что всё происходит наеву. В центре круга в цветочном горшке росла роскошная герань неведомого вида. Он бросился на